Иван Тургенев Записки охотника Певцы Небольшое село Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав, прозванной в околотке Строгонихой, настоящее имя ее осталось неизвестным, а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки. Через реку можно, по крайней мере, навести мост, разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам. На самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать. А между тем, всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку. Они ездят туда охотно и часто. У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещины, стоит небольшая четвероугольная избушка. Стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой с трубой. Одно окно, словно зоркий глаз, Обращено к оврагу, и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и ни одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка. Это избушка кабак, прозванный Притынным. Примечание. Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приютное место. Конец примечания. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иванович. Николай Иванович, некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже посидевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, уже более двадцати лет проживает в колотовке. Николай Иванович — человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла, ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский. В трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками, наводит своих посетителей и то любимых им посетителей. На путь истины он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит как мешок на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за заочищенным, знает все, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Зная себе, помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают. штатский генерал Черипетенко, первый почину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иванович, человек со влиянием, он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков в соседней деревне, не хотевших принять нового управляющего и так далее. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним, нет. Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся, она их не любит, выгадать них мало, а шуму много. Молчаливые, угрюмые, ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы, первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей. Весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят. Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль колотовского оврага в направлении притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея. Парило и пекло неотступно. Воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия. Одни воробьи не горевали, и, распуша пёрышки, ещё яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелёными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко. В Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики за неимением ключей и колодцев пьют какую-то жидкую грязцу из пруда. Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Ивановича стакан пива или квасу. Признаться сказать, ни в какое время года колотовка не представляет отрадного зрелища. Но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон по которому безнадежно скитаются худые длинноногие курицы и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд с каймой из полувысохшей грязи и сбитый набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной пепеловидной земле овцы, Едва дыша и чихая от жара, Печально теснятся друг к дружке И с унылым терпением наклоняют головы Как можно ниже, как будто выжидая, Когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Ивановича, Возбуждая, как водится в ребятишках, изумления, Доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания. В собаках негодование — выражавшаяся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались. Как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанный голубым кушачком. На вид он казался дворовым. Густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить. — Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови. — Иди, моргач, иди! Экай ты, братец, ползешь, право слово! Это нехорошо, братец, тут ждут тебя, а ты вот ползешь. Иди! — Ну, иду, иду! — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав. Высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ Нисходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. «Иду, любезный!» — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения. «Зачем ты меня зовешь? Кто меня ждет?» «Зачем я тебя зову?» — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. «Эх, ты моргач, чудной братец! Тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем?» А ждут тебя все люди добрые. турах Яшка, да Дикий Барин, да Рядчик с Жиздры. Яшка-то с Рядчиком об заклад побились. Осьмуху пиво поставили, кто кого одолеет. Лучше споет, то есть, понимаешь? Яшка петь будет, — с живостью проговорил человек, прозванным Оргачом. И ты не врешь, обалдуй? Я не вру, — с достоинством отвечал обалдуй. А ты брешешь. «Стало быть, будет петь, коли об заклад побился. Божья коровка-то этакая, плут-то этакый, моргач!» «Ну, пойдем, простота!» — возразил моргач. «Ну, поцелуй же меня, по крайней мере, душа-то моя!» — залепетала Балдуй, широко раскрыв объятия «Веешь, езоп изнеженный!» — презрительно ответил моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь. Слышанный мной разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об яшке-турке, как о лучшем певце в околотке. И вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение. Вероятно, немногие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки. Но наш брат, охотник, куда не заходит. Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке на широким дубовым столом проделано большое продольное отверстие. На этом столе или стойке продается вино. Запечатанные штофы разной величины редком стоят на полках прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится. Когда я вошел в притынный кабачок, В нем уже собралось довольно многочисленное общество. За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иванович в пестрой ситцевой рубахе и с ленивой усмешкой на пухлых щеках наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую. А за ним в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка Турок, худой и стройный человек, лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, Крупные, но красивые выразительные губы все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении, мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке. Да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ерма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами. Старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки, рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста, плотный мужчина лет тридцати, ребой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты. Все предметы были освещены скупо, словно пятнами, зато в ней было почти прохладно и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог. Мой приход, я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей Николая Ивановича, но, увидев, что он поклонился мне как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пиво и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите. — Ну, что ж... Возопил вдруг обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать, а, Яша? — Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иванович. — Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик. — Я готов. И я готов», — с волнением произнес Яков. «Ну, начинайте, ребятки, начинайте», — пропищал моргач. Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал. Рядчик даже не приподнялся с лавки. Все словно ждали чего-то. «Начинай», — угрюмый резко проговорил дикий барин. Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся. — А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у дикого барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть, засунув могучие руки в карманы шаровар. — Тебе, тебе, рядчик! — залепетала Балдуй. — Тебе, братец! Дикий барин посмотрел на него из-под лобья. На Балдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок Повел плечами и умолк. «Жеребий кинуть!» С расстановкой произнес Дикий Барин. «Дай осьмуху на стойку!» Николай Иванович нагнулся, Достал кряхтя с полу осьмуху И поставил ее на стол. Дикий Барин глянул на Якова И промолвил. «Но...» Яков зарылся у себя в карманах, Достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана Новый кожаный кошелек, Не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком. Яков кинул в него свой грош, рядчик свой. — Тебе выбирать, — проговорил дикий барин, обратившись к моргачу. Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать. Мгновенного царилась глубокая тишина. Гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом. Все лица выражали напряженное ожидание. Сам дикий барин прищурился. Мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош. Все вздохнули. Яков покраснел, А рядчик провел рукой по волосам. — Ведь я же говорил, что тебе! — воскликнула балдуй. — Я ведь говорил! — Но-но! Не циркой презрительно заметил дикий барин. Примечание. Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются. Конец примечания. Начинай — Начинай! — продолжал он, качнув головой на рядчика. — Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волнение. «Какую хочешь!» — отвечал моргач. «Какую вздумается, ту и пой!» «Конечно, какую хочешь!» — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. «В этом тебе указу нету. Пой, какую хочешь. Да только пой хорошо, а мы уж потом решим по совести». «Разумеется, по совести!» — подхватила обалдуй и полезал край пустого стакана. «Дайте, братцы, откашляться маленько!» — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана. «Но-но! Не прохлаждайся! Начинай!» — решил дикий барин и потупился. Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами. «Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа». Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в притынном кабачке. О других я собрал сведения впоследствии. Начнем с «Обалдуя». Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов. Но никто во всем околотке не звал его иначе, как «Обалдуем». И он сам величал себя тем же прозвищем. Так хорошо оно к нему пристало. И действительно... Оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились, и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалования, находил, однако, средства каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать. Отраду не сказал не только умного, даже путного слова. Все латошил, доврал, что не попало, прямой обалдуй. И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом Не обходилось без того чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло правда обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один дикий барин моргач нисколько не походил на абалдуя к нему тоже шло название моргача хотя он глазами не моргал более других людей известное дело русский народ на прозвище «мастер». Несмотря на мое старание выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня и, вероятно, для многих других, темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежался в веренной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и в течение нескольких лет, примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане. Начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и недобрый, а более расчетливый. Это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица, болтлив, как старая женщина и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться. Впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка. Да ему и трудно было бы притворяться. Я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые гляделки. Примечание. Орловцы называют глаза гляделками так же, как рот едалом. Конец примечания. Они никогда не смотрят просто все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело. Кажется, тут ему и голову сломить, смотришь, всё удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам, он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает, и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. А моргачонок в отца вышел, уже и теперь говорят о нем в полголоса старики, сидя на заваленках и толкуя меж собой в летние вечера. И все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова. Об Якове Турке и рядчики Нечего долго распространяться. Яков, прозванный турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца. Что же касается до рядчика судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о диком барине стоит поговорить несколько поподробнее. Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, сбитним, как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и, странное дело, его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу к какому сословию принадлежал этот Геркулес. Он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего, подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина, псаря и драчуна. Он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд. Поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе но ничего положительного об этом не знали. Да и от кого было и узнавать, не от него же самого. Не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет. Он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились. Правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, в нем вообще не было ничего скромного. Но тихо. Он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий барин, так его прозвали, настоящее же его имя было Перевлесов, пользовался огромным влиянием во всем округе. Ему повиновались тотчас и с охотой. Хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил, ему покорялись, сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного. Казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя, и все, до чего не коснуться. И я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной природной свирепости и такого же врожденного благородства, смесь, которой я не встречал ни в ком другом. Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза, и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый. Он играл и велял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны. Знатоку они бы много доставили удовольствия. Немец пришел бы от них в негодование. Это был русский тенор де Грация, тенор Лежи. Примечание. Лирический тенор, итальянский и французский. Конец примечания. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие. «Распашу я, молода-молоденька, землицы маленька, я посею, молода-молоденька, цветика аленька». Он пел, все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лес из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское на Большой Орловской дороге славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях. Ему недоставало поддержки, хора. Наконец, при одном особенно удачном переходе заставившим улыбнуться самого дикого барина, Абалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Абалдуй с моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать. — Лихо! Забирай, шельмец! Забирай! Вытягивай! Аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще! Собака ты этакая! Пес! Погуби, Ирод, твою душу! И прочее. Николай Иванович из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. А Балдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один дикий барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места, но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, общий слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными костлявыми руками. На жирном лице Николая Ивановича выступила краска, и он словно помолодел. Яков как сумасшедше закричал «Молодец! Молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул «Ага!» «Хорошо, черт побери! Хорошо!» И с решительностью плюнул в сторону. «Ну, брат, потешил!» — кричала Балдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. «Потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю, осьмуха твоя! Яшки до тебя далеко! Уж я тебе говорю, далеко! А ты мне верь!» и он снова прижал рядчика к своей груди. допусти да же его, пусти, неотвязная!» — с досадой заговорил моргач. да ему присесть на лавку-то, видишь, он устал. Экой ты фофан, братец, право фофан, что пристал, словно банный лист!» «Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью!» — сказала балдуй ты подошел к стойке. «На твой счет, брат!» прибавил он, обращаясь к рядчику. Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо. А обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно озабоченный вид. — Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иванович. — А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого. «Посмотрим?» «А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо!» «Оченно хорошо!» — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо, га!» — повторил вполголоса мой сосед. «А, заворотень полеха!» — завопил вдруг обалдуй и, подойдя к мужичку с на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. Полеха, полеха, кабаде поняй заворотень! Зачем пожаловал за воротень? кричал он сквозь смех. Примечание. Полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицание «га» и «баде» — «поняй» вместо «погоняй». Конец примечаний. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос дикого барина. «Да что же это за несносное животное такое?» — произнес он, скрипнув зубами. — Я ничего, — забармотала Балдуй. — Я ничего, я так. — Ну, хорошо, молчать же, — возразил дикий барин. — Яков, начинай. Яков взялся рукой за горло. — Что, брат, того, что-то... <кх> не знаю, право, что-то того... — Ну, полно, не робей, стыдись. Чего вертишься? Пой, как бог тебе велит. И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий как струна. Когда внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним быстро замирающим колеаниянием, за вторым третий и понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. Ни одна вопали дороженько пролегала, пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным. Но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку. Она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь, алому сиянию зари. И только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому багровому солнцу. Я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал... Закипали на сердце и поднимались к глазам слезы. Глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня. Я оглянулся. Жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иванович потупился, моргач отвернулся. Обалдуй, весь разнеженный, стоял глупо разинув рот. Серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой, и по железному лицу дикого барина из-под совершенно надвинувшихся бровей медленно прокатилась тяжелая слеза. Рядчик понес сжатый кулак к колбу и не шевелился. Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке Словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся. Все как будто ждали, не будет ли он еще петь. Но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчанием, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его. — Яша! — проговорил дикий барин, положил ему руку на плечо и смолк. Мы все стояли, как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. — Ты... твоя... ты выиграл, — произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты. Его быстрое решительное движение как будто нарушило очарование. Все вдруг заговорили шумно, радостно, а Балдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница, крыльями. Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться. Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива. Дикий барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице. Серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду. «А хорошо! Ей-богу хорошо! Но вот будь я собачий сын, хорошо!» А жена Николая Ивановича, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой как дитя. Все его лицо преобразилось, особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке. Он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, Послал Целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. — Ты еще нам споешь! Ты до вечера нам петь будешь! — твердила Балдуй, высоко поднимая руки. Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться, я боялся испортить свое впечатление. Но Зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей, густым тяжелым слоем. На темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало. Было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать. Долго звучал у меня в ушах Неотразимый голос Якова. Наконец, жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, все уже потемнело. Вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отцерела Сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след. Но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было, не было и туч. Небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки. Из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестроенный смутный гам среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невесёлую, хотя пеструю и живую картину. Все было пьяно, все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака, обалдуй, совершенно развинченный и без кафтана, выплясывал в перепрыжку перед мужиком в сероватом армяке. Мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать, куда не ни шло. Ничего не могло быть смешнее его лица. Как он не вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет «Хорош, брат, хорош». Моргач, весь красный, как рак, и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла. Один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц, но дикого барина я в ней не видал. Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина. Затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка!» Кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго-долго вытягивая последний слог. Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ. «Чего?» Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал. «Иди сюда, черт леший!» «Зачем?» — ответил тот спустя долгое время. «А затем, что тебя тятя высечь хочет!» — поспешно прокричал первый голос. Второй голос больше не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать контробки. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно, и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от колотовки. «Антропка!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи. 1850-й